и вряд ли Будда западного рая одобрит мои дела. Но что делать? Такая у Лис судьба. И не только у Лис. Она такая же и у нашей младшей сестренки, человеческой женщины. Но только бесчувственный и тупой самец шевинист может попрекнуть ее этим. Ведь женщины вовсе не созданы из ребра Адама. Это переписчик напутал от жары. Женщины созданы из раны,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 Мы, лисы, действительно делаем нечто подобное. Нащупываем тайные струны человека, а потом, когда они найдены, норовим сыграть на них полет валькирий, от которого рушится все создание личности. Впрочем, теперь это не так страшно. Здание современной личности больше похоже на землянку. рушится в ней нечему, и усилий для ее завоевания прилагать почти не надо. Но зато и завоевание ничтожно, чувства нынешних моргателей глазами неглубоки, и органчики их душ играют только собачий вальс. Вызываешь в таком человеке самый мощный ураган, который он способен вместить, а урагана хватает только на то, чтобы принести тебе несколько мятых сто-долларовых бумажек. И еще надо следить, чтобы они не были разрисованы, порваны или, упаси пасибух выпущены до 80 -го года. Вот так.